Да, конечно, сказала мисс Марпл. Это письмо она написала. Но почему? О, дорогая, наверное, вы догадываетесь, что мисс Гриффитс всю жизнь была влюблена в Симингтона. Бедняжка, машинально произнесла миссис Данкалтруб. Они всегда были хорошими друзьями, и я полагаю, после смерти миссис Симингтон, возможно. «Ну...» — мисс Марпл деликатно кашлянула. «А потом начались сплетни насчет Элси Холланд, и я предполагаю, ее это очень задело. Она думала о девушке, как о кокетке, намеренной завладеть Симингтоном и совершенно недостойной его. И потому, думаю, она поддалась искушению. Почему не добавить еще одно анонимное письмо?» и заставить девушку уехать ей это казалось совершенно безопасным и она думала что проделала все очень хитро ну вот сказала Джоанна и конец истории я бы предположила медленно сказала мисс Марпл что когда мисс Холланд показала это письмо Симингтону он мгновенно понял кто его написал, и он увидел неплохую возможность отвести опасность от себя. Не слишком благородно, да, не слишком благородно, но, видите ли, он был испуган. Полиция все равно не успокоилась бы, пока не поймала бы анонимщика. Когда он отнес письмо в полицию и выяснил, что они видели, как Айми писала это письмо, Он почувствовал, что ему выпал единственный шанс из тысячи покончить со всем разом. В тот день его пригласили с семьей на чай в дом Гриффицев, и, выходя из конторы, он сунул в портфель страницы, вырезанные из книги, которые потом спрятал под лестницей. Так он нанес последний штрих. Это было повторение действий, проделанных с телом Агнес. И практически это выполнить было для него очень легко. Когда он провожал Айми и полицейских, то минуты двух, когда он проходил через холл, было вполне достаточно. — Все равно, — сказал я, — есть одна вещь, которую я не могу вам простить, мисс Марпл. То, что вы втянули во все это, Меган. Мисс Марпл отложила в сторону работу. за которую была снова взялась. Она посмотрела на меня сквозь очки, и ее глаза были строгими. Милый молодой человек! Но ведь что-то нужно было делать. Доказательств против этого очень умного и безнравственного человека не было. Мне нужен был помощник очень храбрый и умный, и я нашла человека, которого искала. Это было очень опасно для нее. — Да, это было опасно, мистер Бартон. Но мы приходим в этот мир не для того, чтобы прятаться от опасности. Когда жизнь нашего ближнего поставлена на карту, вы понимаете меня? Я понял. И было утро на верхней улице. Мисс Эмили Бертон вышла от бакалейщика, неся свою корзинку для покупок. Щеки у нее были румяные, глаза сияли. — О, дорогой мистер Бартон, я ужасно взволнована. Подумать только я действительно еду путешествовать. Я надеюсь, вам это понравится. О, я уверена, я никогда бы не отважилась отправиться сама. Это выглядит так чудесно, что все именно так повернулось. Я уже давно чувствовала, что должна расстаться с Лидлфюрдс, потому что я так стеснена в средствах. Но мне невыносима была мысль, что здесь поселится посторонний. Но теперь вы купили усадьбу и собираетесь жить здесь с Меган. А это совсем другое дело. И еще милая Айми после этого ужасного испытания не знает, что ей делать. Да и ее брат намерен жениться. Как приятно думать, что вы оба останетесь с нами. И она соглашается ехать со мной. Мы намерены путешествовать долго. Мы даже, может быть, — мисс Эмили понизила голос, — объедем вокруг света.